Глава 29. Теперь, когда Мис Маклити вернулась, она не тратит зря время на заигрывание с нами и при каждой возможности взмахивает кнутом. Есть правильные и ошибочные способы сделать то или иное. Но, судя по всему, правильным способом всегда является способ Мис Маклити. Но, несмотря на её железную волю, мы радуемся, что она большой любитель пеших прогулок, и как только дни становятся теплее, мы с благодарностью присоединяемся к ней, чтобы сбежать от школьной духоты. «Уверена, сегодня мы можем заняться эскизами на свежем воздухе», — заявляет она. «Поскольку день чудесный, новость приветствуется с искренним энтузиазмом. Мы надеваем чепчики, чтобы защитить нежную кожу от угрозы веснушек, хотя, конечно, для меня это вопрос спорный». Я вспоминаю прекрасные, жаркие дни в Индии, когда я бегала босиком по потрескавшейся земле, и солнце оставляло на коже воспоминания в виде множества маленьких коричневых пятнышек, как будто сами боги бросили на мои щеки и нос горсточку песка. «Солнце тебя благословило», — обычно приговаривала Сарита. «Посмотри, оно оставило на твоем лице следы своих поцелуев, чтобы все это видели и завидовали». «Тебя солнце любит больше», — говорила я, поглаживая ее высохшие руки цвета старой тыквенной бутыли, и она смеялась. «Но здесь не Индия, и за веснушки нас не похвалят. Здесь солнцу не позволено показывать свою любовь. Мисс Маклите ведёт нас по грязной траве, от которой готовы развалиться ботинки». «Куда мы идем? ворчит Элизабет. Она тащится позади всех. «Мисс Маклити!» А далеко нам еще идти? спрашивает Сесилия. Прогулка пойдет вам на пользу, мисс Темпл, отвечает мисс Маклите. Я не желаю больше слышать жалоб. Я и не жаловалась, фыркает Сесилия, но никто ее не поддерживает. Если бы объявили чемпионат по нытью, Сесилия без труда выиграла бы все призы. Мисс Маклите ведет нас через лес, мимо озера, где отражается серое небо и дальше по узкой неровной тропе, которую мы прежде и не видели. Тропа извивается между деревьями и выводит нас к какому-то холму. На вершине холма виднеется маленькое кладбище, и именно туда направляется мисс Маклити. Она расстилает покрывало между надгробными камнями и ставит на него корзинку для пикника. Элизабет кутается в плащ. «Зачем мы пришли в такое ужасное место, мисс Маклити?» «Чтобы лишний раз вспомнить о том, что жизнь коротка, мисс Пул», — говорит учительница, встречая со мной взглядом. «И ещё здесь отличное место для пикника. Кто хочет пирога или лимонада?» Она широким жестом открывает корзину, и аромат сочного пирога с яблоками, из испечённого Бригитт, плывет в воздухе. Толстые ломти лакомства тут же оказываются у всех в руках. Льется лимонад. Мы неторопливо, с линцой. «Рисуем и едим». смогли те пьет лимонад маленькими глотками. Она смотрит на раскинувшиеся перед нами зеленые холмы. Редкие группы деревьев, похожие на клочки волос на лысой мужской голове. «В этих краях есть нечто особенное». «Здесь чудесно», — соглашается Энн. «Но очень грязно», — бурчит Сесилия с набитым ртом. «Не то что в Брайтоне». Я представляю, как она начищает приз, полученный за нытьё. Энн решается заговорить. Бригитт рассказывала, что по этим холмам, возможно, проходил сам Иисус со своим двоюродным братом Иосифом. Еще эти места притягивали гностиков. «Кто такие гностики?» — хихикает Элизабет. «Птическая секта ранних христиан, но вообще-то они были скорее язычниками, чем настоящими христианами», — поясняет мисс Маклити. Я тоже слышала эту историю, мисс Брэдшоу. Многие британцы верят, что именно в этих краях стоял камелот, и что Мерлин выбрал это место потому, что здешние земли содержат в себе особую магию. «Как эта земля может содержать в себе магию?» — интересуется Фелисити. Ее рот при этом чересчур набит, и Маклите бросает на нее укоризненный взгляд. «Мисс Уоррингтон, мы не дикари». «Помните об этом?» — выговаривает она моей подруге и протягивает ей салфетку. Многие в древности верили, что существуют такие места, которые содержат в себе необычайную силу, и именно поэтому они поклонялись этим краям. «Значит ли это, что если я стану в центре Стоунхенджа, я могу стать такой же могущественной, как король Артур?» — со смехом говорит Сесилия. «Нет, я не думаю, что такие места...» делятся силой со всеми без разбора. «Скорее, они незаметно направляют тех, кто обладает пониманием», — подчеркнуто произносит мис Маклити. «Ведь когда мы читаем о магии в разных волшебных историях, сказках или мифах, мы снова и снова натыкаемся на мысль, что во всем этом существуют строгие законы, которые необходимо соблюдать, иначе воцарится хаос. Посмотрите вон туда. Что вы видите?» Мис Маклити машет рукой в сторону зеленого горизонта. «Холмы», — отвечает Энн. «Дороги. Цветы и кусты», — добавляет Сисилия, И смотрит на мис Маклити так, будто ждет награды за правильный ответ. Все, что вы видите, и есть доказательства. Доказательства того, что человек может завоевать природу, что хаос возможно отогнать. Вы видите свидетельство важности порядка, закона. Они необходимы ради обуздания хаоса. И если мы замечаем его в себе, мы должны вырвать его с корнем и заменить с твёрдой дисциплиной. Но можно ли действительно вот так легко справиться с хаосом? Если бы это было так, я сумела бы заменить безумную путаницу в душе на нечто аккуратное и приглаженное, и меня не мучила бы эта мешанина желаний и потребностей и дурных предчувствий, которые вечно заставляют меня думать, что я никогда не впишусь в общий порядок вещей. Но разве многие сады не прекрасны именно потому, что они несовершенны? Спрашиваю я у мисс Маклите. Разве странные новые цветы, выросшие по ошибке или по чистой случайности, не доставляют такое же удовольствие, как те, что посажены по плану и отлично ухожены? Элизабет поджимает губы. Мы говорим об искусстве? Мисс Маклитя широко улыбается. «Ах, это прекрасный переход к нашей теме. Взгляните на произведения великих мастеров, и вы увидите, что их работы созданы в соответствии со строгими правилами. Мы видим в них четкую схему линий, света и цвета. Она говорит мне в глаза так, словно готовится объявить шах и мат. Искусство невозможно создать вне порядка». «А что вы тогда скажете о парижских импрессионистах?» «Судя по всему, в движениях их кисти порядка не слишком много», — говорит Фелисити, облизывая с пальцев крошки пирога. «Всегда существуют бунтовщики и радикалы, — пожимают плечами мисмоклити, те, кто живет на окраине общества. Но что они дают этому самому обществу? Они получают от общества, что хотят, но совершенно не думают о цене полученного». «Нет». Я готова доказать, что преданные, трудолюбивые люди, которые подавляют собственные эгоистические желания ради пользы всех, есть костяк, опора мира. Что если нам всем вдруг вздумается отказаться от правила жить свободно, бездумно, ни о чем не заботясь? Наша цивилизация просто рухнет. Есть своя радость в долге, есть чувство безопасности, которое рождается от того, что человек осознает свое место. Это и есть английский образ жизни, и другого быть не может. «Вы совершенно правы, мисс Маклите, заявляет Сесилия. «Но чего еще ожидать от нее? Я понимаю, что дискуссия на этом должна закончиться, но не могу этого допустить. Однако без бунтовщиков и радикалов не было бы и перемен, не было бы борьбы и не было бы прогресса». Мисс Маклите задумчиво качает головой. Настоящий прогресс может случаться только тогда, когда обеспечена безопасность. «А что, если эта безопасность — всего лишь иллюзия?» — говорю я, думая вслух. «Что, если это нечто такое, чего вообще не существует?» «Тогда мы погибнем. Воцарится хаос». Мисс Маклитя сжимает в руке то, что осталось от кусочка ее пирога, и лакомство рассыпается в крошки. Я откусываю от своего куска. А что, если это станет началом чего-то нового? Что, если, миновав его, мы станем свободны? Вы бы не отказались от такой возможности, мисс Дойл? Мисс Маклитти пристально смотрит мне в глаза. Я, наконец, вынуждена отвести взгляд. «О чем мы вообще говорим?» куда хочет Элизабет. «Мисс Маклите, земля такая жесткая, Но это Марта. Не могли бы мы уже вернуться в школу? Да, отлично. Мисс Уоррингтон, я оставляю вас за старшую. Девушки, слушайтесь ее. Мисс Маклитти аккуратно стряхивает крошки с рук на салфетку и сворачивает ее. Порядок. Вот где ключ. Мисс Дойл, останьтесь. Мне понадобится ваша помощь, чтобы все уложить. Мы с Фелисити переглядываемся. Она проводит пальцем по горлу, как будто взмахивает кинжалом. Надо будет сказать ей позже, что этот жест мне весьма понравился. Мис Маклити берет букетик полевых цветов и кивком предлагает мне следовать за ней вглубь кладбища. На самую вершину холма ведет крутая тропинка. Ветер здесь дует нещадно. Он вырывает несколько прядей из прически мис Маклити, и они полощатся над ее лицом, немного смягчая суровое выражение. Отсюда, сверху. Я вижу, как девушки весёлой цепочкой идут между деревьями и замыкает шествие н Вдали вырастает из земли здание школы Спенс. Так, словно оно, естественная часть ландшафта, как будто оно вечно стояло здесь, вместе с деревьями и кустами, или далекой темзой. Мисс Маклити кладет цветы к основанию простого надгробного камня. Евгения Спенс, любимая сестра. 6 мая 1812 года, 21 июня 1871 года. Я не знала, что здесь могила миссис Спенс. Она хотела, чтобы все было очень просто, без пышных церемоний. «Какой она была?» — спрашиваю я. «Не Евгения?» У нее был острый ум и большой магический дар. В свое время она была одной из самых могущественных жриц Ордена. Добрая? но твёрдая. Она верила, что необходимо всегда следовать правилам, без исключений, потому что любое отклонение может привести к несчастьям. Эта школа была делом всей ее жизни. Я очень многому у нее научилась. Она была моей наставницей. Я очень ее любила. Она вытирает руки, на которых остались крошки земли и листьев от цветов, и надевает перчатки. «Я очень сочувствую вашей потере», — говорю я. «Мне жаль, что моя мать...» Мисс Маклитти быстро застёгивает пуговки плаща. Ее убил хаос, мисс Дойл. Две девушки нарушили правила, и это привело к гибели нашей любимой учительницы. Помните об этом?» Я вспыхиваю от стыда, и мой румянец не остается незамеченным. «Мне очень жаль», — говорит мисс Маклитти. Для меня все это было слишком тяжело. И признаю, когда я узнала, что именно дочь Мэри заново нашла ключ к сферам, я была расстроена и разочарована. Ведь та самая особа, чья выходка привела к смерти Евгении, сумела родить нашу спасительницу. Похоже, судьба жестоко над нами подшутила. «Я не так уж плоха», — возражаю я. «Одно дело — готовится к величию, и совсем другое — Выдержать его, когда оно на вас свалится. Боюсь, что кровь вашей матери может привести вас к опасному выбору. Она смотрит на школу, где рабочие стучат молотками, восстанавливая погибшее восточное крыло. А вы все еще не в состоянии войти в сферы или восстановить магию храма? Боюсь, нет. Я рассматриваю надгробие Евгении Спенс. Надеюсь, что миссис МакЛитти не заметит как порозовели мои щёки от произнесенной лжи. «Интересно, почему мне так трудно в это поверить?» — говорит она. «А нет ли какого-то другого пути в сфере? спрашиваю я, меняя тему. «Никто такого пути не знает», — отвечает Мисс Маклити. Она проводит рукой по моим волосам, заправляет за ухо выбившуюся прядь. «Мы должны быть терпеливыми. Я уверена, ваша сила вернется. Если только сфера не откажется позволить мне продолжить, напоминаю я. Она усмехается. В этом я весьма сомневаюсь, мисс Дойл. Идемте, надо еще собрать все. Она идет обратно к месту пикника, и я тащусь за ней. Я высвобождаю прядь, так аккуратно подобранную мисс Маклити. Локон трепещет на ветру. Мисс Маклити, но если магия вновь разгорится во мне? «Если я снова смогу проникать в сферы, согласится ли Орден заключить союз с племенами, живущими там?» Глаза мисс Маклитти вспыхивают. «Вы что имеете в виду? Объединиться с теми, кто многие века старался нас уничтожить? Но если бы все стало по-другому…» «Нет, мисс Дойл. Некоторые вещи никогда не изменятся. Нас преследовали за нашу веру и нашу силу и в сферах, и вне их». Но мы не сдадимся так легко. Наша миссия — привязать магию к храму, восстановить руны, вернуть сферы на тот путь, которым они шли до той ужасной трагедии, уничтожившей нашу безопасность. Но была ли она на самом деле? Это безопасность. Что-то не похоже. Конечно, была. И жителям сфер и нашего мира снова ничто не будет грозить, пока все вернется на прежнюю дорогу. Но мы не можем идти назад. Мы можем идти только вперед. Говорю я, сама удивляясь, что повторяю слова смур. Мис Маклити резко смеется. И как только могло дойти до такого? Ваша мать едва не уничтожила всех нас. А теперь еще вы готовы забить последний гвоздь в крышку гроба. Помогите ко мне с этой корзиной, пожалуйста. Когда я передаю ей стакан для лимонада, наши руки сталкиваются. И стакан падает и разлетается на такие мелкие осколки, которые уже невозможно собрать в единое целое. «Ох, извините», — говорю я, собирая осколки в кучку. «Вы умудряетесь устроить беспорядок даже в простейших вещах, мисс Дойл. Оставьте, я сама все сделаю». Я отхожу в сторону, пробираясь между древними надгробиями, на которых написаны имена тех, кого любили только тогда, когда они были живы. Когда я возвращаюсь, у восточного крыла разгорается бунт. Фелисити подбегает ко мне и тащит группу группе девушек, наблюдающих за всем из-под укрытия деревьев. Мужчины бросили работу. Они собрались вместе, шляпы сдвинуты на затылке, руки сложены на груди, а мистер Миллер, налившись кровью, кричит на них. «Я здесь мастер, и я вам говорю!» Заканчивайте работу, или никто не получит денег. Быстро беритесь за дело. Мужчины переминаются с ноги на ногу, поправляют шляпы. Один сплевывает на траву. Потом высокий рабочий, с телосложением, как у боксера, выходит вперед и тревожно оглядывается на товарищей. «Нехорошо это, сэр!» Мистер Миллер подносит руку к уху и хмурится. «Что ты говоришь?» Нам тут кое-что рассказали. Не ладно с этим местом. Всё будет ладно, когда ты положишь денежки в карман, — кричит мистер Миллер. Да ведь стэмбли ты пропал. И Джонни отошел вчера вечером и так и не вернулся. Громко говорит другой рабочий. Он скорее напуган, чем рассержен. Они просто встали и ушли, не говоря ни слова. И неужели вам не кажется, что это уж очень странно? Похоже, это болтовня их перепугало. Искать артю дорога. Трусы. Если меня спросите, так нам надо очистить лес от этих грязных цыган. Я бы не удивился, если бы все это было их рук делом. Являются в нашу страну и пытаются отбить работу у честных англичан. Неужели мы позволим им тут все проклинать и колдовать? И даже не станем бороться. Ваши мужчины-пьяницы! Вот и все проклятье! По склону холма спускается Итал. За ним идут с десяток цыган, и среди них — картик. Сердце у меня бьется быстрее. Цыгане превосходят числом рабочих мистера Миллера. Мастер бежит навстречу цыганам. Он наносит Италу удар, но тот уклоняется, как опытный боксёр. Мужчины сцепляются в драке, а зрители с обеих сторон их подстрекают. Итал сильно бьет мистера Миллера в челюсть. Тот падает на землю. Картик протягивает руку к кинжалу, спрятанному в башмаке. «Эй, вы, там! Прекратите безобразие!» Пронзительно кричит Бригит. Школа опустела. Ученицы выбежали посмотреть на схватку мужчин. А она продолжается. «Почему это у вас никто не пропал?» Кричит рабочий. «Это не доказательство!» Отвечает Итау, взмахивая кулаком. «Для меня доказательство!» Ревёт другой рабочий. Он прыгает на спину Итала, вцепляется в его рубашку, как дикий зверь. Картик пытается его оттащить. Мужчина разворачивается и стремительно бросается на него. Ноги у Картика подгибаются. Он теряет равновесие. И вот уже вся лужайка превращается в безумный хаос. «Разве это не возбуждает?» — говорит Фелисити. Ее глаза полыхают огнем. Появляется миссис Найтвинг. Она шагает через лужайку, как сама королева Виктория, проводящая осмотр своей гвардии. «Это никуда не годится, мистер Миллер. Они должны немедленно прекратить». На открытое место, пошатываясь, выходит мать Елена. Она призывает цыган остановиться. Она слаба. Ей приходится прислониться к дереву. «Это же то самое место!» «Оно забрало мою Каролину! Позовите Евгению! Попросите ее остановить их!» Суматоха прекращается. Вперёд выходит Картик. На нижней губе свежая царапина. «Если мы объединим наши силы, у нас будет больше шансов поймать того, кто устраивает тут неприятности. Мы могли бы стоять на страже, пока вы спите». «Позволять таким, как вы, стоять на страже? Мы, пожалуй, проснемся с пустыми карманами, а может, и с перерезанными горлами!» — кричит кто-то из рабочих. Снова все оглушительно вопят, звучат угрозы. Вот-вот готова разразиться новая драка. Миссис Найтвинг решительно подходит к скандалистам. «Джентльмены, к предложению стоит прислушаться!» «Цыгане будут стоять на страже по вечерам, чтобы вы смогли нормально отдохнуть». «Не хочу я, чтобы они сторожили нас», — говорит мистер Миллер. «Но мы все равно сторожить будем», — возражает Итал, «Ради собственной безопасности». «Ну что за безобразие!» — неодобрительно произносит миссис Найтвинг. «Девушки! Вы что, так и будете стоять тут, разину рты, как гуси?» «Немедленно всем вернуться в школу!» Я прохожу мимо Картика, старательно глядя на других девушек. Только не смотри на него, Джемма. Он не ответил на твой зов. Просто иди. Я умудряюсь добраться до входа в школу и лишь тогда позволяя себе оглянуться. И вижу, что Картик провожает меня взглядом. «Письма! Письма!» — возвещает Бригит, входя с еженедельной порцией почты которую она только что доставила из деревни. Занятия тут же забыты. Мы все толпимся вокруг нее, протягивая руки в желании получить весточку из дома. Самые младшие печаты хлюпают хлюпают носами над материнскими посланиями. Они так тоскуют по дому. Но мы, старшие, горим желанием узнать новые сплетни. «Ага!» — восклицает Фелисити, взмахивая каким-то приглашением. «Вот это новость!» «Вас сердечно приглашают на турецкий бал в честь мисс Фелисити Уоррингтон в, в доме лорда и леди Маркхэм. В 8 вечера». Читаю я вслух. Ох, Фелисити, как это замечательно!» Она прижимает приглашение к груди. «Я уже почти чувствую вкус свободы. А ты что получила, Джемма?» Я смотрю на обратный адрес. «Это письмо от бабушки». Говорю я и засовываю конверт в книгу. Фелисити вскидывает брови. А почему ты его не открываешь? Открою, отвечаю я. Попозже. Письма получили все, кроме Энн. Каждый раз, когда доставляет почту, для нее истинное горе оставаться ни с чем. Ни единая душа не трудится написать ей и сказать, что по ней скучают. Бригит держит еще один конверт. Она подносит его поближе к свету и хмурится. Ох, этот человек похоже свихнулся. Это вообще не к нам. Мисс Нэн Ожбрат. Нет здесь никакой Нэн Ожбрэд. он чуть ли не прыгает к конверту. «Можно посмотреть?» Бригит отводит руку. «Нет-нет. Это уж пусть миссис Найтвинг решает, что с ним делать». Мы беспомощно смотрим, как Бригит кладет письмо мисс Тримбл в стопку корреспонденции для нашей директрисы и аккуратно прячет все в карман фартука. Эн. «А как Бригит передает письма Найтвинг?» Кладет на стол в ее кабинете», — отвечает Энн, судорожно сглатывая. «Наверху». Обстоятельства вынуждают нас ждать до вечерней молитвы, и только тогда мы можем попытаться добыть письмо. Пока остальные девушки собирают шали и молитвенники, мы ускользаем и пробираемся в кабинет миссис Найтвинг. Это старая чопорная комната, как раз под стать тёмным платьем директрисы, давно вышедшим из моды. Давай-ка побыстрее. Мы открываем ящики письменного стола в поисках письма. Я заглядываю в маленький шкаф. Полки, уставлены рядами книг. Мисс Мейбл Коллинз, миссис Форестер, Честь Тикси, истинная любовь, преступление слепой Элси, награда за ожидание. «Вы просто не поверите, что я тут нашла!» Говорю я, хихикая. «Любовные романы! Можете такое вообразить?» «Джема!» «Ну что ты в самом деле?» — сердится Фелисити, стоящая у двери на страже. «У нас есть дело и поважнее!» Смутившись, я собираюсь закрыть шкаф, но тут замечаю какое-то письмо. На нем стоит почтовый штамп 1893 года. Оно слишком старое, чтобы быть тем, которое нам нужно. Однако почерк кажется мне странно знакомым. Я переворачиваю конверт и вижу сломанную восковую печать с изображением глаза и полумесяца а потом достаю листок из конверта. Никаких приветствий в начале письма нет. Ты проигнорировала мои предупреждения. Если ты будешь настаивать на своем плане, я разоплачу тебя. «Нашла!» — вскрикивает Энн. «Кто-то поднимается по лестнице!» Громко шепчет Фелисити. В голосе слышится паника. Я торопливо кладу все на место и закрываю дверцы шкафа. Энн хватает своё письмо и мы быстро уходим по коридору. У обитой, толстым сукном двери нас встречает хмурый Бригит. «Вы прекрасно знаете, что вам нельзя заходить на учительскую половину». «Нам показалось, что мы слышали какой-то шум», — легко врет Фелисити. «Да, и мы ужасно испугались», — добавляет Энн. Бригит всматривается в коридор с подозрением и тревогой. «Я лучше позову миссис Найтвинг и…» «Нет!» — одновременно произносим «мы». В этом нет необходимости, говорю я. Мы там просто ежика видели. Ежа? Бледнеет Бригит. Пойду за метлой. Он не будет тут вонять в моем доме. «Но Это был всего лишь призрак, Бригит, говорю я ей след Думаю, это был даже французский ежик. Французский ежик? повторяет Фелисити с озадаченным видом. Уи, oui. киваю я. И он прижимает письмо к груди. «Мы нашли то, что искали. Идемте. Я хочу узнать свою судьбу». Мы спешим к церкви. День еще не закончился, но солнце быстро катится к горизонту. «И что там говорится?» Фелисити пытается заглянуть в письмо, но она не готова показать его нам. «Энн!» — восклицаем мы с Фелисити. «Хорошо, хорошо». Энн протягивает нам письмо, и мы жадно вырываем его из ее рук. Читайте вслух. Я хочу знать, что мне все это не снится. Моя дорогая мисс Уошбрэд. В Ниссо начинаем мы с Фелисити. Энн, закрыв глаза и крепко сжав губы, впитывает каждое слово. Надеюсь, мое письмо застанет вас в добром здравии. Я поговорила с мистером Катсом, и он готов предложить вам встречу в следующий понедельник, в 2 часа дня. Рекомендую не опаздывать, дорогая потому что ничто не может так испортить настроение мистера Катца, как отсутствие пунктуальности. Я рекомендовала ему ваш талант. А ваша красота сама скажет все за себя. Искренне ваша, Лили Тримбл. «О, Энн, это же прекрасно!» — говорю я, возвращая письмо. Энн тут же засовывает его за ворот платья, поближе к сердцу. «Да, да, да! Ведь правда?» Радость преображает Энн. Она как будто даже становится выше, переполненная надеждой. Держась за руки, мы бежим к церкви, а день, наконец, встаёт на якорь, погружаясь на край земли, оставляя за собой лишь слабый розовый след. Одна из младших девочек стоит на кафедре, читая вслух огромную Библию. Девочка совсем юная, ей лет десять, не больше, и она старательно выговаривает слова, отчаянно шепелявя а мы хихикаем, прикрываясь книгами. «Я в ковал, змей в вине!» «Нет, вы не умрете. «Джема», — шепчет Энн. «Но я не могу отправиться на встречу с мистером Катсом». «О чем это ты?» — бормочу я из-за книги. На лицо энн набегает тень, гася ее недавнюю радость. «Он ведь думает, что я Нэн Уошбрэд». «Это всего лишь имя. Лили Тримбл тоже своё сменила». Сисилия шикает на меня, но я изо всех сил делаю вид, что ничего не заметила. Но в письме написано, ваша красота сама скажет все за себя. Разве ты не понимаешь? Я совсем не та девушка. Одно дело создать иллюзию, но... Но как ее удержать навсегда? Но внает Бог, что в день, когда вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. В Наюсии добго, и зло! Мы вузим, как вои! передразнивает шепеляющую девочку Фелисити, и на нашей скамье раздается натужный кашель, который мы пытаемся прикрыть смех. Мис Маклити поворачивает голову и щурится на нас. Мы поднимаем Библии, будто в школе миссионеров. Миссис Найтвинг сидит прямо, глядя вперед, и выражение ее лица такое же непроницаемое, как у сфинкса. Мои мысли возвращаются к письму, спрятанному в шкафу директрисы. На какие предупреждения могла не обратить внимание миссис Найтвинг? Что это за план? Внезапно слова Библии сливаются в неясный шум, а мир снова замедляет движение, почти останавливаясь. Девочка, стоящая на кафедре, прекращает мучительное чтение. В церкви становится душно. Я потею. «Энн? Фелисити?» Зову я но они принадлежат другому времени. Слащавое шипение разносится по церкви. «Фелисити!» — шепчу я, но она не может меня услышать. Шипение повторяется, на этот раз громче. Справа. Я медленно поворачиваюсь. Сердце набирает темп. Взгляд с трудом преодолевает невероятное расстояние от пола до витражного окна, где изображены ангел и горгона. «О, Боже!» В панике я шарахаюсь, но путь мне преграждают неподвижные девушки, так что я могу лишь в ужасе смотреть, как оживает витраж. Как на представлении братьев Вольфсон, ангел вдруг шагает ко мне, держа над собой голову Горгоны, а потом голова открывает глаза и начинает говорить. «Опасайся рождения, Майя!» — шипит она. С громким скриком я прихожу в себя и мир обретает естественную скорость. Я сваливаюсь на н а та — на Фелисити. И так далее, как костяшки домино. «Джема!» — окликает Эн, И только тогда я осознаю, что крепко вцепилась в неё. П «Прости», — бормочу я, вытирая со лба пот. М -м -м. «Вот, возьми». Фелисити протягивает мне на носовой платок. Взрывается звуком трубы органа, призывая нас к пению. Я надеюсь, что оглушительная музыка помешает услышать, как колотится мое сердце. Звучит гимн, и девичьи голоса взмывают в воздух. Мои губы шевелятся, но петь я не могу. Не смотри туда, не смотри туда. Но я должна, я должна. Я очень осторожно кашу глаза вправо где несколько мгновений назад кровавый трофей ангела прошипел предостережение, которого я не понимаю. Но лицо ангела снова выглядит мирным и спокойным, а глаза горгона закрыты. Это просто картинка на окне, ничего, кроме цветных стёкол. Кровь все еще бурлит, поэтому я устраиваюсь в одиночестве и читаю письмо из дома. Это обычная болтовня бабушки о том или ином приеме перечисление всех последних сплетен, но я не слишком всем этим интересуюсь. Правда, я с удивлением читаю, что Саймон Миддлтон спрашивал обо мне, и на мгновение уныние рассеивается, но я тут же становлюсь противна самой себе из-за того, что с такой легкостью позволяю мыслям сосредоточиться на каком-то мужчине и также быстро забываю об этом, трижды прочитывая упоминания о Саймоне. К письму бабушки. Дополнение от Тома. «Дорогая Джемма, леди Острый Язычок, я пишу это по принуждению, потому что иначе бабушка не даст мне покоя». «Отлично. Я знаю свои братские обязанности. Уверен, у тебя все в порядке. У меня же все просто великолепно. Лучше и не бывало. Клуб джентльменов проявляет ко мне повышенный интерес. Мне сказали, что я обязательно буду посвящен в их ритуалы еще до того, как закончится сезон». Они настолько любезны, что даже расспрашивают о тебе, хотя я вообразить не могу, почему. Так что, как видишь, в конце концов выяснилось, что вы с отцом ошибались насчет меня. И я постараюсь проявить к тебе доброту и даже узнаю тебя на улице и кивну, когда стану пэром. А пока что я свой долг выполнил, так что вправе попрощаться. С любовью, насколько это возможно при твоём дурном характере, Томас». Я сминаю записку и швыряю ее в огонь. Я отчаянно нуждаюсь в совете. насчет брата, ордена, Вильгельмины в яд, сфер и магии, которая и восхищает, и пугает меня. И я могу обратиться только к одному существу. Только она может знать ответы на все вопросы. И я пойду к ней.